Пирог картофельный с рыбой. Рецепт Галина Свещёвой. Вам понадобится: для теста: 1,5 стакана муки, 5 небольших картофелин сваренных в мундире, 100 г сливочного маргарина, одна луковица, соль, перец по вкусу. Для начинки: 100-150 г сыра любого, два варёных яйца. Филле рыбы отварное. Я брала тилапию. Для заливки: 150 г сметаны, одно яйцо. Способ приготовления. Картошку натрите на мелкой тёрке, добавьте муку, соль, перец, размягчённый маргарин и измельчённый жареный лук. Замесите тесто, выложите его в кастрюльку мультиварки, делая руками бортики. Предварительно подстелите специальный коврик и положите полоски крест-накрест, чтобы лучше вытаскивалось. Отварное филе рыбы нарежьте на мелкие кусочки, добавьте тертый сыр, натертые яйца, соль, перец. Выложите получившуюся начинку на картофельное тесто. Сверху залейте заливкой, хорошенько перемешайте сметану и яйцо. Включите режим выпечка на 65 плюс 40 минут. Через 65 минут пирог нужно перевернуть. Вытащите кастрюльку, дайте пирогу хорошо остыть. Затем вытащите его за хвостики.